Ваня придумывал недолго. Торгпредству нуждалось в машинистке, и Таня села за Ундрвут. Начала одним пальцем упорно выстокивать ответственные бумаги. Просим вас оказать содействие в приобретении для строящегося на Волге тракторного завода. Берлин ей очень понравился. Она тут же помчалась на симфонический концерт, правда, без Вани. Ты извини, мне видно, в детстве медведь на ухо наступил, признал все он. Я в твоих концертах ничего не понимаю. Но супруги не скучали. На Фридрихштрассе нашли чудный пивной подвальчик. Пиво Ваня обожал, да и Таня с удовольствием осушала кружку другую. Однажды рассказывала она потом, в этом подвальчике Признасил речь какой-то мужчинчик с скрикливым голосом и усиками, как у Чарли Чаплина. У меня уши были полны его визгом, отвратительно. Это, как выяснилось, был Гитлер. А в советской колонии, так называли всех граждан нашей страны, которые жили в Берлине, Татьяна познакомилась с симпатичным студентом. Его прислали из Москвы обучаться автомобилестроению. Ваня представился он при знакомстве, а Таня засмеялась. Что это вы? смутился студент. Нет-нет, вы тут ни причём, объяснила она. Просто когда я ехала в Германию, меня предупреждали: на каждом шагу я буду здесь встречать фрицев. А не один фриц мне ещё не встретился. Зато Иванов Мне кажется, что других имен на земле нет. Вскоре они встретились в Берлинской опере. «Вы любите музыку?» — спросил он. «Обожаю», — сказала Таня, — «особенно оперу. А пучи не могу слушать на любом языке, хотя немецкий, по-моему, не очень приспособлен к пению». Они бродили по фойе в Сиантракты и стали встречаться в Берлинской опере, под 2-3 раза в неделю. Конец этих встреч оказался неожиданным. "Собирайся", сказал ей снова муж Ваня, "мне не нужна же наш шлюха". Таня ничего не ответила. Больше всего в жизни она не любила выяснять отношения. Муж отвёз её в остбанхов. Здесь они долго стояли у вагона. Но Таня так и не проронила ни слова. «Так едешь?» — спросил муж, когда раздался сигнал к отправлению. «Да», — ответила она. «Счастливо оставаться». В Москве после трехлетнего отсутствия ее снова приняли в родной театр, театр имени Моссовета. Но что-то с Таней произошло. Она ходила по сцене как потерянная. Механически произносила текст. У неё пропал, как говорят циркачи, кураж. Понимала, что нужно что-то изменить, но ничего с собой не могла поделать. Всё думала о Ване-инженере, который писал ей из Берлина, всё ещё надеялась на скорую встречу с ним. Всё ждала его. В театре терпели, терпели, да и вызвали ее к главному режиссеру. «Татьяна Ивановна, — начал Юрий Александрович Завадский, — как ни прискорбно говорить вам об этом, но все ваши последние работы находятся ниже уровня нашего театра, понимаете? Пытаюсь, мне не ясно. Вы предлагаете мне повысить мой уровень?» «Нет». Не совсем так, замялся главный режиссёр. Вы в нашем театре уже в общей сложности он заглянул в бумаги уже 10 лет. И вот мне очень жаль, но худсовет решил просить вас оставить сцену из-за из-за тут написано из-за профессиональной непригодности. Простите за резкость, извинился Юрий Александрович. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день грустно улыбнулась пельцер. Не расстраивайтесь, прошу вас, успокоил её Завадский. Пойдите, скажем, на завод, поваритесь в рабочем коллективе, потом вернётесь к нам, сейчас все газеты шумят о модном течении от станка на сцену. И мы тогда вас примем как ударницу производства. Долго грустить и раздумывать Тане не пришлось. Из Берлина приехал Ваня. Его направили сначала на АМО, Московский автомобильный завод. Она устроилась туда машинисткой и снова села за Ундервуд, а через год, когда мужа перевели в Ярославль, делать автомобильные моторы, Таню приняли в старейший театр России, Ярославский драматический театр имени Фёдора Волкова. И зажили они счастливо. И Таня заиграла на сцене как никогда хорошо. И зрители узнали и полюбили ее. И многие уже специально ходили на ее спектакли. И все бы так и было отлично, если бы не тридцать седьмой год. Все случилось так. Как уже не раз описано, ночью явились люди в форме НКВД и забрали мужа. Он враг народа, учился в Германии, стал немецким шпионом, сказали ей. Она вернулась в Москву, где её уже успели забыть и вовремя вскоре стали забирать и жён врагов народа. Ни одной минуты она не верила, что ее муж-изменник, все надеялась, разберутся и его отпустят. И ждала, ждала, да так и не дождалась. Пока ждала о ком-либо другом и думать не могла, а когда поняла, что Ваня уже не вернется, заниматься устройством личной жизни посчитала поздно. Невеста в пятьдесят, сраму не оберешься. Да ещё при моих данных. Смех да и только. К своей внешности она всю жизнь относилась мягко говоря критически. Татьяна Иван звонили ей со студии: "Приезжайте, на вас хочет посмотреть режиссёр". "А чего на меня смотреть?" отвечала она. "Все знают, как я неказиста. Пришлите лучше сценарий, я ему сцену сыграю, тогда и посмотрит".